Татуированная рыженька, державшая перед собой черное платье с кружевными вставками, буркнула что-то нечленораздельное. Наблюдая за ней в зеркале, Робин поняла, что та не хочет распространяться о том, что вольно или невольно подслушала. «Она разговаривала с Дафилдом, правда, Мэл?» — подсказала болтливая девушка с розовыми волосами. Мэл нахмурилась. Невзирая на ее татушки, Робин поняла, что эта продавщица старше над двумя другими. Она, похоже, чувствовала, что не вправе разглашать происходящее в этих шелковых чертогах, тогда как ее подруги лопались от желания посплетничать, тем более с женщиной, которая готова транжирить деньги богача-брата. «Здесь, наверное, хочешь не хочешь, а услышишь, что происходит в этих... в этих кабинках», отметила Робин прерывисто дыша. Совместными усилиями трех продавщиц ее запихивали в черной с кружевом платье. Мэл слегка распрямила спину. «Вот-вот. А люди сюда заходят и начинают трещать безумолку обо всем на свете. Сквозь это...» — она указала пальцем на перегородку из натурального шелка. «Чего только не наслушаешься». Затянутая в смирительную рубашку из кружев и кожи, Робин выдавила. Э -э, «Странно, что Лу Лендри в открытую трепалась. Она же знала, что ее пасут репортеры». «Вот-вот». — согласилась Рыженькая. — Именно что странно. Я-то буду помалкивать, а другие чего доброго начнут мести языком. Закрыв глаза на то обстоятельство, что девушка бесспорно поделилась услышанным с подругами, Робин выразила его восхищение такой редкостной порядочностью. — Но полицейским-то, я думаю, пришлось изложить все как на духу? — спросила она, поправляя платье и морально готовясь к застегиванию молний. — Полицейские нас не удостоили. С сожалением, проговорила девушка с волосами, как из сахарной ваты. «Я говорила, Мэл, пойди сама, расскажи, что слышала, а она ни в какую». «Ничего особенного я не слышала», — быстро сказала Мэл. «Это не сыграло бы никакой роли. Ну, то есть, раз его там все равно не было, это доказанный факт». Страйк приблизился к шелковому занавесу ровно настолько, чтобы не вызвать подозрения у оставшихся в зале продавщиц и покупательниц. Примерочная девушка с розовыми волосами пыхтела над молнией. Грудную клетку Робин постепенно сжимал потайной корсет на косточках. Страйк, весь обратившийся вслух, забеспокоился, когда следующий вопрос Робина оказался больше похожим на стон. «По-вашему, Эвана дафилда не было у нее в квартире, когда она погибла?» «Вот-вот. Так спрашивается, какая разница, что она ему наговорила? Не было его там». Все четверо изучали отражение Робин. «Очень сомневаюсь», — Робин отметила, что ее грудь на две трети расплющена корсетом, а верхняя треть вываливается наружу. «Что Сандра в это влезет?» «Но как вы считаете?» Теперь она могла дышать свободно, потому что девушка с копной сахарной ваты расстегнула ей молнию. «Разве неправильнее было бы передать ее слова полицейским, чтобы те сами разобрались, важно это или нет?» «А я тебе что говорила, Мэл?» Закудахтала продавщица с розовыми волосами. «Я ей ровно то же самое сказала». Мэл перешла в наступление. «Но его же там не было. Он к ней не поехал. Видно, сказал, что у него дела, и ему не до нее. Она такая, значит, приезжай после, ничего страшного, я буду ждать. Все равно я раньше часа домой не вернусь. Пожалуйста, приезжай, ну, пожалуйста». Прямо умоляла его. Между прочим, с ней в примерочную подруга зашла. «Та все слышала. Вот пусть бы и рассказала полиции. Правда же?» Чтобы только потянуть время, Робин опять стал примерять сверкающий плащ. Изогнувшись и покрутившись перед зеркалом, она как бы невзначай бросила. «А может, она вовсе даже не с Даффилдом разговаривала, а с кем-нибудь другим? Как по-вашему?» «Почему это не с ним?» — взвелась Мэл, как будто Робин усомнилась в ее умственных способностях кого еще она могла к себе звать после часа ночи прямо умирала хотела его заманить боже какие у него глаза протянула девушка с сахарной ватой он бесподобен а какая харизма он как то раз тоже с ней сюда заезжал боже какой сексуальный через десять минут Когда она покрутилась перед Страйком еще в двух нарядах и в присутствии продавщиц добилась от него согласия, что плащ в блестках все же самая стильная вещь, было решено, сведомо продавщиц, что Робин прямо завтра приведет сюда Сандру для окончательного решения вопроса. Страйк попросил, чтобы плащ стоимостью в 5000 фунтов отложили на имя Арни Аткинсона. Наобум продиктовал номер телефона — И вышел с Робин из бутика, провожаемый наилучшими пожеланиями, как будто уже оставил здесь свои деньги. ***В молчании они отошли метров на двадцать, после чего Страйк закурил сигарету и только потом сказал «Очень и очень впечатляет». Робин зарделась от гордости.